Глава третья. Когда пиковая дама растаяла в моих объятиях, она подарила мне доминанту божественного уровня. Называется она адаптивная броня. Описания нет, но, судя по названию, эта ерундовина способна адаптироваться к окружающей среде. Что это значит? Понятия не имею. Сейчас будем проверять. Я закрыл глаза и сконцентрировался. По телу разлился жуткий холод. Такой же можно ощутить, если зимой нырнуть в прорубь. Даже дыхание перехватило. При этом холод ощущался не на поверхности кожи, а под ней. Открыв глаза, я увидел, как из кожных пор проступают маленькие черные капельки, а после расползаются тонким слоем по телу. Спустя мгновение я был окутан черной пленкой с головы до ног. Я постучал по ней пальцем и услышал приглушенный гул. Металл. Жаль, зеркала нет. Я бы с радостью посмотрел, как выглядит все это со стороны. Помимо защитных функций, доспех давал неплохую прибавку к силе. Ощущение, будто мышцы налились кровью, как после хорошей тренировки. Но все это по-прежнему выглядело жалко. И это доминанта божественного уровня? «Да, как-то слабовато». Переведя взгляд на меч Шереметьева, я заметил, что черная пленка стекла с моей руки и распространяется по лезвию. Я выпустил меч из рук, но, к моему удивлению, он не рухнул на землю, а будто растворился в черной жиже, полностью исчезнув. Пленка быстро втянулась обратно, став частью доспеха. «А вот это уже интересно!» Расплылся я в хищной улыбке и выбросил руку вперед, представив, как в ней появляется меч. Черная жижа потекла по моему предплечью, сформировав клинок Шереметьева. Хо-хо-хо! Выходит, доспех может еще и хранить в себе оружие? Что ж, весьма недурственно. А если... Я разжал руку, позволив клинку исчезнуть, после чего достал выключатель. Согласно логике, антимагический доспех вполне может хранить антимагический молот. Так оно и вышло. Черная пленка окутала золотистый молот, позволив ему стать частью доспеха. Собирался спрятать в доспехе торвы оторвый катар, но не успел. Тяжелые двери темницы с грохотом распахнулись, и внутрь ворвалась группа гвардейцев. Примерно десять магистров и около сотни аколитов, вооруженных мечами и автоматами. Я лишь гулко рассмеялся, раскинув руки в стороны. «Можете взять меня голыми руками, господа!» — выкрикнул я, а через мгновение мой голос утонул в многоголосом эхо автоматных очередей. Свинцовые пули выбивали из моего доспеха искры, рикошетили во все стороны и безумно громко свистели. Признаюсь честно, я даже запереживал, выдержат ли доспех. Однако, когда патроны у китайцев закончились, я понял, что на мне не царапинки. На доспехе остались лишь серые полосы от рикошетов. Воздух в темнице заволокли клубы дыма, из которых в мою сторону устремились десятки заклинаний. Ледяная пика с хрустом разломилась, ударившись в нагрудную пластину. Зараза, было больно. Кажется, даже ребра затрещали, но доспех выдержал. Следом за ледяной пикой пролетел огненный шар, от взрыва которого меня швырнуло в стену. Удар был весьма ощутимым, но я все еще жив, здоров, правда, немного контужен. В ушах звенит, а перед глазами все плывет. «Убейте его!» — закричал кто-то, и из дыма вырвались два десятка бойцов с занесенными над головой мечами. Хрустнув костяшками пальцев, я активировал конгломерат громовержец и вместе с этим призвал клинок Шереметьева. По телу пробежались разряды молний, а движения противника стали чертовски медлительными. Я двигался столь стремительно, что противники не могли за мной следить. На полной скорости я пронесся через их ряды, устремившись к магистрам. Первый удар тыльной стороной меча пришелся в лоб молодому хлыщу с самодовольной улыбкой. И я слегка переборщил. Его голова попросту лопнула, забросав стоящих поблизости мозгами и осколками черепа. Ах, а я ведь не хотел никого убивать. Ну да ладно, придется обеспечить китайских ортопедов работой на долгие месяцы. Прыгая из стороны в сторону, я наносил удар за ударом. Дробил коленные чашечки, локтевые суставы, порой ломал берцовые кости. Бой продлился минуты три, а когда он закончился, количество покойников возросло до двадцати штук. Нет, ну а что я мог сделать? Китайцы запаниковали и стали бесконтрольно лупить заклинаниями, накрывая своих же бойцов. Когда же я остановился, услышал хор криков, наполненных болью и страхом. На земле барахтались гвардейцы, словно жуки, которым злой мальчишка вырвал лапки. Возьмите больничный, он вам пригодится, произнес я и двинул обратно в зал совещаний. К моему удивлению, император белый как мел все еще сидел на троне, а вот его советников нигде не было видно. Император смотрел в пустоту. Лицо его стало, как у фарфоровой куклы, а руки нервно подрагивали, подсказывая, что самодержец все еще жив. «Ну ты и дурак, Тигуанинь!» — усмехнулся я, подойдя ближе. «Я Тингуанглий!» — тихо откликнулся император. «Да мне без разницы. Мог бы тихо посидеть и не мешать мне грабить вашу столицу». В смысле, собирать компенсацию за нанесенный моральный и физический ущерб. Но ты решил поступить по-другому. Я устало вздохнул и покачал головой. Что ж, собирайся, ты приглашен в гости. Думаю, в темнице рода Романовых тебе очень понравится. Император попытался что-то сказать, но не успел. Я с легкостью поднял его с трона и зашевырнул в пространственный карман пора платить по счетам холодно бросил я возвращаясь в темницу на полу по прежнему лежала сотня коллег среди них я выбрал самого старого и приподнял над землей за шиворот труп русского абсолюта где он морга проблеял он ты думаешь я знаю где у вас тут морг строго спросил я приподняв бровь я покажу Решительно закивал китаец, и я потащил его по узким коридорам на поверхность. Оказалось, что морг располагался в том же здании, где и темница, только в правом крыле. К счастью, покойников никто не охранял, кроме патолога анатома. Белый халат заляпан кровью, на лице медицинская маска, на руках резиновые перчатки по локоть. Стоит падла и разделывает труп каменева. Спасибо за экскурсию. Сухо бросил я и отпустил гвардейца, позволив ему упасть. Подойдя к анатому, я влепил ему за затрещину, отчего тот потерял сознание. Вот же выродок! Что он пытался найти под черепной коробкой Абсолюта? Он срезал верхнюю часть черепа и изучал мозг Каменева, при этом из рук и ног были извлечены жилы. Сомневаюсь, что все это делалось просто так. Впрочем, меня это не особо заботит. «Твой путь окончен, Игорь Федорович», — тихо произнес я и отправил тело Абсолюта в пространственное хранилище. Достал из кармана телепортационную костяшку и сжал ее в кулаке, выпустив тонкую нитку манны для активации артефакта. Пространство вокруг слопнулось, и через мгновение я оказался в городе Хор за две тысячи километров от пылающего Пекина. Я медленно поднялся по узкой лестнице, ощущая усталость после битвы с пиковой дамой, а также после избиения родственников китайского императора. «Интересно, что скажет Иван Васильевич? Будет он рад тому, что я притащил с собой Тигуаниня, или как он там представился?» Когда я вышел наружу, яркий солнечный свет на мгновение ослепил меня, заставив зажмуриться. На центральной площади города Хор собрались мои гвардейцы, облепив абсолютов со всех сторон. Бойцы делились с ними сигаретами, едой, оказывали первую помощь, а еще заваливали вопросами. Воздух был наполнен запахом крови, лекарственных мазей и табака. Пожарский охот натравил байки, рассказывая, какой он молодец и как собственноручно принес победу империи. Водопьянов, по своему обыкновению, закатывал глаза прицая товарища. А Шереметев пытался связаться с Романовым. Ведь в группе была необходима срочная эвакуация в Хабаровск. Я подошел ближе и выбросил из пространственного кармана перепуганного китайского императора. Абсолюты и гвардейцы замерли, разинув рты. Первым с изумлением справился Шереметьев. Его обычно спокойное лицо выражало обеспокоенность. «Ты... ты что натворил, Михаил?» — спросил он, разинув рот и не веря своим глазам. Я только равнодушно пожал плечами, пнув императора ногой в бок, отчего тот завалился на землю, словно мешок картошки. «Решил пригласить Тигуаниня в гости. Покажем ему наше гостеприимство, заодно он лично принесет свои извинения Ивану Васильевичу. Или ты считаешь, было бы лучше отрубить голову этому болвану?» Пожарский, которому лекарь в этот момент обрабатывал глубокий порез на груди, не выдержал и расхохотался. Смех был искренним и громким. Он даже закашлялся, смахивая выступившие на глазах слезы. Да, вот он, вот человек, еще более отбитый, чем я. — воскликнул он, хлопая себя ладонью по колену и широко улыбаясь. «Я знал, что ты меня не разочаруешь, а значит, наша битва станет настоящей жемчужиной в моей коллекции сражений!» Я усмехнулся, слегка склонив голову на бок. «Главное, Ярополк Степанович, чтобы ты меня не разочаровал, а то слов много, а на деле...» Водопьянов, держась за перебинтованную руку, едва не захлебнулся смехом. «А ему палец в рот не клади! ха посмотрел на Пожарского и добавил. «Похоже, молодое поколение скоро отправит нас на пенсию». Пожарский отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Тебе-то на пенсию уже давно пора, а я еще повоюю!» хмыкнул пожарский и с вызовом посмотрел на меня не забудь о своем обещании я бы с радостью позабыл да вы ярополк степанович без конца о нем напоминаете вздохнул я и посмотрел на императора будьте добры протянуть мне ваши изнеженные ручки улыбнувшись сказал я теньгу англии зыркая из стороны в сторону выполнил мой приказ и спросил Что со мной будет? Если честно, то мне ваша судьба интересна. Вы не только уничтожили будущее своей страны, но и растоптали соседей. Он собирался возразить, но я защелкнул на его предплечьях антимагические наручники и резко потянул на себя. Мне не интересны ваши оправдания. Из-за вашей трусости погибли сотни тысяч человек, а может и миллионы. Вы это понимаете? Цингу Англи нервно сглотнул и кивнул, повесив голову. «Вот и славно. Тогда готовьтесь к аудиенции у императора Романова. Уверен, ему будет интересно послушать о китайской чайной церемонии, а также о том, как вы допустили полномасштабную войну». Вы, вы, «Вы ведь... Вы, вы, вы ведь разграбили...» — начал было Тигуанинь, но договорить не успел. Телефон Шереметьева заливисто затрезвонил, заставив Абсолюта вздрогнуть. Шереметьев поднял трубку, выслушал что-то несколько секунд и с легким удивлением повернулся ко мне. «Это его величество, Иван Васильевич. Он хочет поговорить с тобой». Я слегка нахмурился, теряясь в догадках. «Это Абсолюты успели доложить о моих успехах в нашей вылазке или у императора имеются другие наблюдатели?» Как бы там ни было, я взял телефон из рук Шереметьева и приложил к уху. «Слушаю, Ваше Величество». На том конце провода раздался неожиданно веселый голос Романова. Его веселье показалось мне совершенно неуместным на фоне кровавой бойни, учиненной по его воле. «Михаил Данилович, великолепная работа, просто блестящая. Родина гордится вами. Сегодня же дарую вам титул князя за проявленную доблесть». «У меня появилось ощущение, что я попал в паутину, и прямо сейчас ко мне ползет паук, чтобы вручить достойную награду». Однако я добавил радости в голос и произнес. «Благодарю, Ваше Величество, для меня большая честь». Император прервал меня, с легкой беззаботностью продолжив свою речь. «Да, да, я знаю, Михаил, знаю». «Завтра состоится бал, в вашу честь. Хочу лично от вас услышать о том, как вы сумели выжить». Добавив голос Стали, он холодно отчеканил. «И никаких отговорок. Завтра жду вас во дворце». Я едва сдержал рвущийся наружу вздох. Вот не по душе мне все эти напыщенные засранцы, именуемые аристократами. Разговоры ни о чем, сплетни и бесконечные интриги. Как вообще можно расслабиться в обществе этих змей? Кстати, об аристократах. Точнее, об одном из достойнейших сынов Российской империи. «Ваше Величество, к сожалению, князь Каменев погиб. Я забрал его тело с поля боя. Подскажите, кому я могу его передать?» Голос императора сразу сменился на равнодушный, почти скучающий тон. «Да, я знаю». «Отдай труп гвардейцам, они доставят его родственникам князя. Это уже не твоя работа». Я слегка ошалел от такого наплевательского отношения и попытался подчеркнуть значимость потери Абсолюта. Князь в доблестно сражался, он заслуживает... Император небрежно перебил меня. «Да, да, да, доблестно, как и подобает Абсолюту. Это все прекрасно». «Михаил, но сейчас нам нужно думать о живых. Погибшим уже все равно, поверь. А живые хотят чувствовать эту самую жизнь на кончиках пальцев. Тем более, что перетрусившие аристократии необходимо выпустить пар. Завтра жду тебя на балу. Не опаздывай». Не дожидаясь ответа, император бросил трубку, оставив меня в гробовой тишине. Шереметьев забрал телефон и тихо спросил. «Ну и что там?» Я устало вздохнул и посмотрел в глаза Абсолютов. Их лица были напряженными, мрачными. «Завтра состоится бал», — медленно произнес я. «Бал в честь нашей победы над китайцами». «Ха! Нашей! За дураков нас не держи! Мы стояли рядом и слышали, что Иван Васильевич сказал, что поздравляет именно тебя с победой!» Хмыкнул Пожарский, сложив руки на груди. Шереметьев помрачнел еще сильнее. Водопьянов тихо покачал головой. Абсолюты в этот момент вспомнили, что были не более чем пешками в жестокой игре императора. Иван Васильевич безразлично распоряжался их судьбами, словно их жизни ничего не стоили. Прекрасное напоминание, что для Романова жизнь Абсолюта лишь немногим ценнее жизни обычного крестьянина. Что той, что другой, он готов рискнуть с равной, одинаковой легкостью, если потребуется. Воцарилась тяжелая напряженная тишина, прерванная моим голосом. Что ж, господа, перед балом мне предстоит еще многое сделать, поэтому я откланяюсь. Достав из кармана телепортационную костяшку, ведущую в Калининград, я посмотрел на Шереметьева. Анатолий Захарович. «Могу я рассчитывать на то, что вы доставите нашего высокопоставленного гостя в темницу?» Я кивнул в сторону Тигуаниня, хотя это и не требовалось. Шереметьев и так понял, о ком идет речь. «Михаил Данилович, разумеется. Тем более, что через час нас заберут в Хабаровск. Уверен, для гостя уже подготовлена уютная камера». «Благодарю вас. Тогда я вынужден откланяться, господа». «Это мы вас благодарим за спасение», — язвительно произнес Водопьянов, странно посмотрев на меня. «О, не стоит благодарности. Если бы вы погибли, как бы я смог смотреть в глаза Венеры?» Не менее язвительно ответил я, столкнувшись с Водопьяновым взглядом. Он лишь усмехнулся и посмотрел на Пожарского. «Знаешь, а я понимаю, почему ты хочешь прибить этого». Он явно хотел сказать «щенка», но произнес фамилию моего покойного названного отца. «Черчесова». «В очередь», — усмехнулся Пожарский. «Сперва я его прикончу, а потом делай, что хочешь». «Весьма познавательная беседа, но я пойду», — ухмыльнулся я, после чего сделал весьма странный жест. Сперва хлопнул по окровавленному плечу водопьяного, а после — по груди Пожарского. Оба скривились от боли. «Сучонок!» — рыкнул Пожарский, сжав кулаки. «Ты что творишь?» «Кто я?» — издевательски улыбнувшись, я исчез во вспышке телепортации. Очутившись в круглом зале, заваленном пророчествами, я услышал знакомый бубнёж Феофана. Он, как полоумный, носился из стороны в сторону и бесконечно нашептывал что-то неразборчивое. «Нашел что-то интересное?» — спросил я, проходя мимо парня. «Убить нельзя! Н нельзя!» elle, you you. Birlikte, — закричал он, схватив меня за ворот кителя. Его глаза безумно блестели. «Нельзя! Он везде! И нигде одновременно! Понимаешь? Он везде!» Схватившись за голову, Феофан убежал, оставив меня в недоумении. «Понял?» — кивнул я. «Шизофрения не только в чертогах разума, а везде. Так и запишем». Улыбаясь, я направился к кабинету деда, по пути отдав приказ. «От, поглоти образцы!»